Глава семнадцать. Три дня до взрыва. Альтаир. Да, Альтаир наконец позволил себе забыть обо всем. За эти дни блаженного ничего не делай, он словно вернулся в детство. Жизнь текла размеренно и приятно. Он вспоминал, как подобно Ольге матушка хлопотала по хозяйству, как просты и неторопливы были их будни. Ранние завтраки на рассвете, Поздние ужины при свечах, ежедневные заботы, разрешаемые легко без препятствий, смеющиеся дети, довольные слуги, поездки на лошадях без цели, без спешки, ленивая полуденная нега под треск цикад, освежающая прохлада реки, простая деревенская еда, ароматная, сытная И, конечно, Ольга, отдававшая себя ночами всю без остатка, впитывавшая любовь каждой клеточкой своего тела, словно изголодавшийся по свежему воздуху узник. Как в наваждении Альтаир ласкал ее гибкое стройное тело, гладкие длинные волосы, он будто пил из чаши и никак не мог напиться. Под утро они засыпали, не разжимая объятий. и просыпались только для того, чтобы вновь влиться вместе в это неспешное течение жизни, простое, понятное, напитанное любовью и счастьем. Примчавшийся на взмыленном коне гонец словно сдернул пелену с их глаз, обнажив хрупкость и недолговечность этих мгновений. Он с поклоном подал Альтаиру записку, в которой значилось всего несколько слов. Узнав остроаккуратный почерк Ристра, Порученец прочитал: В известном вам месте скоро будут получены ответы на все вопросы. КР. Ольга потускнела, улыбка исчезла с ее лица. Не читая за плеча записку, она догадалась о необходимом отъезде возлюбленного. Впрочем, она и так знала, что счастье не навсегда. Соберу еду в дорогу, едва сдерживая слезы, проговорила она и скрылась на летней кухне. Альтаир быстро по-солдатски сложил вещи и попрощался с детьми. Хроманожка стала тереть грязными кулачками глаза, жалобно скривив ротик. Аннушка уставилась в пол и вежливо пожелала счастливого пути. Вернулась Ольга с небольшим свертком и флягой воды. "Я я не могу обещать тебе вернуться", ласково проговорил Альтаир, принимая еду. "Я ни о чем не прошу". Твёрдо ответила Ольга: "Я счастлива, что у нас было это время. Если боги сотворят чудо, она сложила руки на животе: я справлюсь. Спасибо, что показал мне, как можно любить", снежной грустью посмотрела она ему в глаза. Альтаир достал туго набитый золотом кошелек и выручил его отпиравшейся Ольге. "Это за все траты, что ты понесла, и Он положил исколеченную ладонь ей на живот, на случай, если боги сотворят чудо. Прощай, произнесла она и крепко стиснула зубы, чтобы не разрыдаться. Прощай, Альтаир поцеловал ее в лоб, глубоко вдохнув запах волос. Он в последний раз прошел по мощёной дорожке подворья и вышел за забор, где его уже поджидал гонец и оседланный морок. Взлетев на коня Альтаир напоследок окинул взглядом дом Ольги и помчался по направлению к реке. День уже близился к закату, когда и гонец достигли места назначения. Лагерь был разбит в метрах в 50 от границы с Северным кольцом в небольшой ложбине, там, где Беловодная начинала огибать горы вместо того, чтобы влиться в воды Марты, как было раньше. Здесь степь сменилась перед горем, лес стал чаще и гуще, и было ощутимо прохладнее. Помимо взвода оленя в лагере были и другие солдаты, судя по количеству палаток, никак не меньше сотни. Шатер канцлера, увенчанный собственным штандартом с изображением восходящего солнца, стоял несколько обособленно, охраняемый крепкими часовыми. Очевидно, что их присутствие уже не составляло особой тайны для северян, поскольку солдаты не таясь жгли костры, дым от которых поднимался высоко в вечернем зареве. Альтаир, не теряя времени, направился в шатёр канцлера. Часовые, услышав, кто он, без препятствий пропустили его внутрь, и порученец оказался в самом разгаре военного совета. Поможет нам убедить их отдать книгу? как раз заканчивал фразу Ристер, когда Альтаир отдернул полог шатра, и все совещавшиеся повернулись в сторону вошедшего. А, вот и вы, Альтаир, весело заметил горбун и направился к порученцу поприветствовать его рукопожатием. В шатре также был Аллен, ограничившись скупым, но приязненным жестом, то ли отсалютовал, то ли отдал честь. Сам Светлейший канцлер, сидевший в кресле в расписном халате, кивнул порученцу и пригласил Ристера продолжить речь, даже не представив Альтаира оставшимся двум офицерам и маленькому невзрачному человечку в сером плаще. Собственно, я все сказал, Ваше Светлейшество. Судя по донесению наших разведчиков, большинство северян в лагере простые трудяги. отродясь, не державшие в руках предметов страшнее кирки и молота, боеспособных солдат не больше четырех пяти десятков. Три полных взвода, уточнила Лен. И среди них Оргел. мы хорошо знакомы с ним по предыдущей кампании против республиканцев, он многозначительно посмотрел на Альтаира. Сверяп боец, согласился порученец с капитаном, Он вышел из Хейльхайма без потерь, а это о многом говорит. Я в своих парнях уверен, возразил один из офицеров, мужчина с небольшой окладистой каштановой бородой. Может, они и не участвовали в той адской мясорубке, но все хорошо обучены и рвутся указать северным выскочкам их место. Мои бойцы тоже отлично подготовлены, мягко проговорил другой офицер. Но если сражение неминуемо, Нужно тщательно выбрать место. В гористой местности у северян может быть преимущество. Это не будет открытый бой, раздраженно заметил канцлер. Эффекты неожиданности, конечно, уже не получится, но во всяком случае, солдаты не должны быть расставлены как на шахматной доске. Однако я возлагаю надежду на переговоры. У нас нет времени, вкратчиво вступил в беседу неприметный человечек в сером плаще. Доподлинно неизвестно, когда именно они собираются произвести взрыв, ведь ключ от шифра они так и не получили, но подготовительные работы идут полным ходом. Может статься, они решат рискнуть и завершить дело по собственному умыслу. Канцлер мучительно потер лоб и испытующе взглянул на Ристера. "Я не вижу иного выхода, как провести переговоры, а потом вступить в бой", повторил свое мнение Горбун. Наш южный друг прав. Мы не знаем, сколько у нас времени, возможно, у нас его вовсе нет. Мы могли бы дожидаться подкрепления, но кто даст гарантию, что завтра нас не смоет бушующий поток Марты? Решено. Канцлер поднялся с места и хлопнул в ладоши. Отправляйтесь завтра на переговоры, Ристер. Возьмите с собой кого посчитаете нужным. Горбун едва успел склониться в поклоне в знак согласия, Как полог шатра вновь приоткрылся, заглянул посыльный. Срочное донесение из королевского дворца, Ваше Светлейшество, проговорил тот и, повинуясь жесту канцлера, зашел внутрь, чтобы отдать ему письмо. Альтаир успел разглядеть личную печать вдовствующей королевы, пока канцлер не спрятал послание в широкий рукав халата. На этом все. идите, торопливо распустил совет канцлер, и совещавшиеся потянулись к выходу. Господа, Альтаир, Алена и, конечно, вы, Аразаш, прошу ко мне на несколько минут, негромко проговорил Ристер и направился к своей палатке, расположенной в основном лагере. Ну что ж, его светлейшество оказал мне большое доверие, начал разговор секретарь, как только все четверо оказались в его пристанище. Альтаиру показалось, что в этих словах сквозила ирония, но ровно настолько, насколько услышавшие ее могли решить. что им всего лишь померещилось. И как вы должно быть догадались, это доверие я планирую разделить с вами, Максимилиан и Александр. Мужчины молча кивнули в ответ, а человек в сером плаще с улыбкой развел руками. А вас, Аразаш, я позвал для того, чтобы уточнить некоторые детали, которые, как мне кажется, мы упустили. Чем смогу помогу, Ристер, мой друг, с готовностью ответил Южанин. Вы полагаете, что сделанных приготовлений уже достаточно, чтобы произвести взрыв? Полагаю, что да, серьёзно произнёс Аразаш. Я, конечно, не настолько искушен в инженерном деле, как авторы проекта, но даже имеющихся у меня знаний достаточно для того, чтобы заметить, что землекопные работы проведены, тоннели вглубь горы проложены. Насколько далеко, мне трудно судить, но объем вывезенной наружу руды впечатляет. Деревянные конструкции сколочены, свободных бревен я не увидел. Ключевой момент расположение взрывчатых веществ и их концентрация. Полагаю, что именно эти указания составляют главную тайну, зашифрованную на чертежах. Его светлейшество уверен в нашем успехе, задумчиво проговорил Ристер. Но давайте продумаем все варианты. Если мы не сумеем предотвратить взрыв, и если план Северян не сработает, что может случиться? Ну, первый вариант очевиден. Человечек оглянулся в поисках места, где можно было присесть, и разглядев маленькую табуретку, неловко пристроился на ней, вытянув ноги. И если у Северян все сложится так, как они задумали, великая скала пойдёт, Марта повторно изменит свое течение, А руслом ей скорее всего послужит канал, который северяне к слову сказать кропотливо расширяли последние годы. Тем самым они получат превосходный речной путь прямо к Серому морю, нарушив не только гегемонию республики, но и чистолюбивые планы Светлейшего канцлера. Ну, а второй вариант А второй совершенно непредсказуем, рассмеялся Аразаш. И нас и северян могут завалить обломки скалы или смыть взбесившаяся Марта. От взрыва может случиться новое землетрясение, да все что угодно, Ристер. Словом, если нам не удастся забрать книгу и тем паче выиграть сражение, нам придется уносить отсюда ноги как можно быстрее. Я понял вас, Саим. Ристер устало потер глаза. Что ж, отправимся на переговоры завтра на рассвете, друзья. Капитан, доверяю вам выбор пятерки крепких солдат. Слушаюсь, отчеканил Ален. Доброй ночи. Доброй ночи, Ристер, попрощался с секретарем и Южанин. Ристер остался наедине с Алтаиром. Как вы себя чувствуете, Александр? Дружески поинтересовался Горбун и достал из сундучка небольшую бутыль. Бокал вина Не откажусь, согласился порученец. Присесть у меня негде, посетовал секретарь, извлекая из сундучка два кубка. Выпьем стоя, по-походному, посмеялся он и подал эльтоаиру вино. Так как ваше здоровье, наша милая хозяйка смотрю, сумела поставить вас на ноги. Да, чувствую себя вполне здоровым, отпил из кубка порученец. Но признаться, подобное я испытал впервые. Я долго размышлял над тем, что же это могло быть. Что это за порошок, с помощью которого Ангелина так быстро вывела вас из строя? Без тени издевки сказал Горбун. И знаете, у меня совершенно нет никаких идей. И, кстати, вам будет любопытно узнать, что она здесь, в лагере северян. Ангелина? В глубочайшем изумлении вскричал Альтаир. Да, она самая Олен видел ее с тем свирепым малым, как его, Ристер защелкал пальцами, пытаясь вспомнить имя. Оргель, подсказал порученец. Да-да, он самый. Из чего мы и сделали вывод, что книга у северян? И в нашем ребусе с убийством графини многое проясняется. Теперь понятно, что на самом деле это северяне ждали Ангелину, а она должна была забрать у Милисы шифр и бежать по лазу. Но ей помешали вы, друг мой. В темноте и спешке она просто не успела найти шифр, а услышав ваш голос на подворье, была вынуждена скрыться через задние ворота. Значит, графиня не была в сговоре с северянами, подытожил Альтаир. В этой игре есть еще интерес республиканцев, согласился Горбун и одним глотком осушил кубок. Прекрасное вино, не так ли?